Глава 12 Какая несправедливость. Когда последняя полицейская машина скрылась из виду, Илона и еноты выбрались из укрытия и осмотрели большой круг выезженной земли с глубокой воронкой посредине. Кефир аккуратно сложил маскировочную сетку и убрал ее обратно в рюкзак. «Летела такая огромная глыба», — сказал Гаврош, «а до земли добрался всего лишь маленький кусочек». С чего это комету разнесло? А может в нее попал тот же луч, что и в вас? предположила Илона. Да кому охота стрелять по кометам? расхохотался Рикошет. Особенно если они тихо и скромно летят мимо Земли. Хотя... Он вдруг резко замолчал. А что если действительно стреляли не в нас, а в комету? нахмурился Гаврош. Мы случайно оказались на пути смертоносного луча. Ну для чего? — удивился кефир, почесывая брюшка. Чтобы она не пролетела мимо, а свалилась на землю, — подытожил рикошет. — Только кому она понадобилась? — Пока не ясно. Слишком мало данных для обработки. — Я займусь этим завтра же утром, — сказал Гаврош. — Операция «Сбор данных по комете и силовому лучу». Только мне понадобится кое-какое оборудование. А оно лежит в корабле на дне озера. — Кефир, не хочешь помочь? — Отстаньте от меня, а то покусаю, — пригрозил Кефир. — У меня для тебя две новости, — сказал Рикошет, взяв Кефира за шкирку и хорошенько встряхнув. — Только они обе плохие, так что можешь не плясать от радости. Первое я плавать не умею. Вторая — кому-то придется помочь Гаврошу. Ладно, ладно, — недовольно заворчал Кефир. — Умолкаю. «Боишься?» «Язык прикусил от ужаса, и не хочу, чтобы вы снова мне наваляли». Придя на берег озера, Гаврош принялся нырять в воду и вытаскивать на сушу разные диковинные приборы и приспособления, о предназначении которых Илона не догадывалась. Девочка, кефир и рикошет оттаскивали все это в ближайшие кусты. Пару часов спустя работа была закончена. — Тебе давно пора домой, — сказал Илоне рикошет. — Твоя бабушка уже волнуется, наверное. Барахло до штаб-квартиры мы и сами дотащим. — Но я так хотела посмотреть ваше логово, — расстроилась Илона. — Если мы завтра уедем, у меня другой возможности не будет. — Там пока не на что смотреть, — ответил ей Гаврош. — Мы ведь планировали убраться с вашей планеты и все разобрали, а теперь снова придется восстанавливать. Но когда вернешься, мы обязательно пригласим тебя в гости. «Правда — Правда? — обрадовалась Илона. — Зуб даю, — хмуро кивнул Кефир. — Твой. — Какая несправедливость надула губы Илона. Только я нашла новых друзей, как приходится уезжать, да еще по какой-то странной путевке. — Да уж, эти личности впрямь доверия не вызывают, — кивнул Гаврош. — Знаешь что, завтра мы придем вас проводить и посмотрим, что к чему. — Обрадованная Илона обняла на прощание всех енотов по очереди и отправилась домой.